Эллинор, даже не увидев адреса без колебаний, заключила, что оно от Уиллуби, и сердце ее сжалось от боли. Она с трудом заставила себя сидеть прямо, не в силах сдержать дрожь, которую, опасалась она, миссис Дженнингс должна была неминуемо заметить. Однако добрая дама увидела лишь, что Марианна получила письмо от Уиллуби, сочла это весьма забавным и со смехом пожелала ей всяких от него радостей. Не заметила она и трепета Эллинор,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 Несколько подкрепила ее, и, наконец, у нее досталось силы показать, что она не осталась нечувствительна к заботам сестры. «Бедняжка Элинор, как я тебя огорчила!» — сказала она. «Я только жалею, что ничем не могу тебе помочь или утешить тебя», — ответила Элинор. Этого, как, впрочем, и чего бы то ни было другого, Марьяна не вынесла и вновь разрыдалась — сумев только воскликнуть с горестью «Ах, Эленор, как я несчастна!» Но Эленор более не могла быть безмолвной свидетельницей этих безудержных мук. «Постарайся совладать с собой, Марианна», — сказала она настойчиво, «если ты не хочешь убить себя и всех, кто тебя любит. Подумай о маме. Подумай, как тяжелы будут для нее твои страдания. Ради нее ты должна успокоиться». «Не могу, не могу!» — восклицала Марианна. «Уйди, оставь меня, если я тебе в тягость!» «Ах, как легко тем, кто не знает печали, уговаривать других успокоиться!» «Счастливица Эленор! Ты ведь даже представить себе не можешь, какие терзания я испытываю!» «Ты называешь меня счастливицей, Марианна? Ах, если бы ты только знала!» «Да и как я могу быть счастлива в твои страдания?» «Прости, прости меня», — сказала Марианна, обнимая сестру. «Я знаю, как ты мне сочувствуешь. Я знаю твое любящее сердце, и все же ты... Ты должна быть счастлива. Эдвард любит тебя. Так что же, что может омрачить подобное счастье?» «Очень, очень многое», — грустно ответила элинор нет, нет!», нет — вскричала Марианна, как безумная. «Он любит тебя, и только тебя!» Так какое же может быть у тебя горе? Пока я вижу тебя в подобном состоянии, я не в силах радоваться. Но другой ты меня никогда не увидишь. Мое горе ничто не способно исцелить. Не говори так, марианна Неужели у тебя нет никакого утешения, нет друзей? Разве твоя утрата такова, что ее невозможно возместить? Как не страдаешь ты теперь? Подумай, насколько больше были бы твои страдания... если бы истинный его характер открылся позже, если бы ваша помолвка длилась еще долгие месяцы, прежде чем он вознамерился бы положить ей конец. Каждый лишний день злополучного твоего неведения сделал бы удар еще более ужасным». «Помолвка?» — повторила Марианна. «Но мы не были помолвлены». «Не были?» «Нет. Он не столь дурен, как ты считаешь. Он не давал мне слова. Но он говорил, что любит тебя». «Да, нет. Прямо никогда. День за днём это, разумелось само собой, но прямого признания. Я от него не слышала. Порой мне казалось, что вот-вот. Но этих слов он так и не произнёс. И тем не менее это писала к нему? Да. Что могло быть в этом плохого после всего, что было? Но у меня нет сил говорить». Эленор промолчала. и, вновь взяв три письма, пробежала их с новым любопытством. Первое, которое Марианна отправила ему в день их приезда, было следующего содержания. «Беркли-сквер, январь. Как вы будете удивлены Уллубе, получив эту записку. И мне думается, вы ощутите не только удивление, узнав, что я в Лондоне. Возможность приехать сюда, даже в обществе миссис Дженнингс, была искушением, перед которым мы не устояли». мне очень бы хотелось, чтобы вы получили это письмо вовремя, чтобы побывать у нас еще сегодня, но я не очень тешу себя такой надеждой. Как бы то ни было, завтра я вас жду. Итак, до свидания. М.Д. Второе письмо, отосланное наутро после танцев у мидлтонов голосило следующее. Не могу выразить ни разочарования, которое охватило меня, когда позавчера вы нас не застали. «Не удивление, что вы все еще не ответили на записку, которую я вам послала почти неделю тому назад. Ежедневно, ежечасно я ждала, что получу от вас ответ, и еще больше, что увижу вас. Прошу, приезжайте опять, как только сможете, и объясните причину, почему я ждала напрасно. В следующий раз лучше приезжайте пораньше, потому что обычно около часа мы куда-нибудь едем». Вчера вечером мы были у леди мидлтон устроившей танцы. Мне сказали, что вы были приглашены. Но может ли это быть? Верно, вы сильно переменились с тех пор, как мы виделись в последний раз, если вас приглашали, и вы не пришли. Но не стану даже предполагать такую возможность и надеюсь в самом скором времени услышать из ваших уст, что это было не так. М.Д. В третьем ее письме говорилось... Как должна я понимать у Илуби ваше вчерашнее поведение? Снова я требую у вас объяснения. Я была готова встретить вас с радостью, естественной после такой долгой разлуки, с дружеской простотой, какую мне казалось наша близость в Бартоне, вполне оправдывала. И как же меня оттолкнули. Я провела ужасную ночь, ища оправдания поступкам, которые иначе, чем оскорбительными, назвать, пожалуй, нельзя». Но хотя мне пока не удалось найти сколько-нибудь правдоподобного извинения вашим поступкам, я тем не менее готова выслушать ваши объяснения. Быть может, вас ввели в заблуждение или сознательно обманули в чем-то, касающемся меня, и это уронило меня в ваших глазах? Скажите же мне, в чем дело? Назовите причины, побудившие вас вести себя так, и я приму ваши оправдания, сама оправдавшись перед вами. Мне было бы горько думать о вас дурно, Но если так будет, если я узнаю, что вы не таков, каким мы вас до сих пор считали, что ваши добрые чувства ко всем нам были притворством, что меня вы с самого начала намеревались лишь обманывать, пусть это откроется как можно скорее. Моя душа пока находится в страшном борении. Я хотела бы оправдать вас, но и в ином случае мои страдания будут все же легче, нежели теперь. Если ваши чувства переменились... Верните мои письма и мой локон. м д Эленор ради Уиллуби предпочла бы не поверить, что на письма, полные такой нежности, такого доверия, он был способен ответить подобным образом. Но как не осуждала она его, это не заставило ее закрыть глаза на неприличие того, что они вообще были написаны, и она про себя оплакивала пылкую неосторожность не поскупившуюся на столь опрометчивые доказательства сердечной привязанности, которых даже не искали и для которых ничто им предшествовавшее не давало оснований, неосторожность, приведшую к неизмеримо тяжким последствиям. Но тут Марианна, заметив отложенные в сторону письма, сказала, что на ее месте в подобных обстоятельствах кто угодно написал бы то же самое и ничего сверх этого в них нет. «Я чувствовала», — добавила она, — что помолвлено с ним столь же нерушимо, как если бы нас связала самая торжественная и наизакойнейшая церемония. «Этому я легко верю», — ответила Эленор. Но, к сожалению, он того же не чувствовал. «Нет, чувствовал, Эленор. Много-много недель чувствовал. Я знаю это. Почему бы он теперь не переменился? А причиной может быть лишь самая черная клевета, использованная против меня», Но прежде я была ему так дорога, как только могла желать моя душа. Локон со столь равнодушной готовностью, возвращенный мне, он молил подарить ему с таким жаром. Если бы ты только могла видеть его взгляд, его лицо в ту минуту и слышать его голос, неужели ты забыла последний наш с ним вечер в Бартоне? И утро нашего расставания? Когда он сказал мне, что, возможно, пройдут месяцы, прежде чем мы вновь увидимся. Его отчаяние. Как я могу забыть его отчаяние?» На несколько мгновений голос ее прервался, но когда пароксизм горя прошел, она добавила уже более твердо. «Эленор, со мной обошлись безжалостно. Но это не Уилуби. Милая Марианна, но кто же, если не он? Кто мог подвигнуть его на подобное? Весь свет, но только не его собственное сердце». Я скорее поверю, что все, кто с нами знаком, сговорились погубить меня в его мнении, чем признаю его натуру, способную на такую жестокость. Это особа о которой он пишет, кто бы она ни была. И все, да, все, кроме тебя, дорогая сестра, мама и Эдварда, способны были жестоко меня оболгать. Кроме вас троих, есть ли в мире человек, которого я не заподозрю раньше, чем Уиллуби, чье сердце знаю так хорошо? элинор не стала спорить и сказала только. Но кто бы ни были эти презренные твои враги, не допусти, милая сестра, чтобы они злобно торжествовали победу. Но покажи, как уверенность в своей незапятности и чистоте намерений твердо поддерживает твой дух. Гордость, противостоящая такой низкой злобе, благодарна и похвальна. «Нет, нет!» — вскричала Марианна. «Горе, подобное моему, лишено всякой гордости. Мне все равно, кто будет знать, как я несчастна». и пусть кто хочет торжествует над моим унижением. Эленор, Эленор, те, чьи страдания невелики, могут быть горды и непреклонны сколько им угодно, могут пренебрегать оскорблениями или отплачивать за них презрением, но у меня нет на это сил. Я должна мучиться, я должна лить слезы, и пусть радуются те, кто способен на подобное». Но ради мамы и меня для вас я сделала бы больше, чем для себя. Но казаться веселой, когда я так страдаю? Ах, кто может этого требовать? Вновь они обе умолкли. Эленор задумчиво прохаживалась от камина к окну, от окна к камину, не замечая ни веющего от огня тепла, ни того, что происходило за стеклами. А Марианна, сидя в ногах кровати, прислонилась головой к столбику, Опять взяла письмо Уилуби, с содроганием перешла каждую его фразу, а затем воскликнула. «Нет, это слишком!» «Ах, Уилуби, Уилуби, неужели это писал ты? Жестоко! Жестоко! И найти этому прощение невозможно!» «Да, Эленор, невозможно!» чтобы ему про меня не наговорили, не должен ли он был отсрочить приговор? Не должен ли был сказать мне об этом, дать мне случай очиститься?» «Локон, коим вы столь услужливо меня удостоили», — повторила она слова письма. «Нет, этого извинить нельзя. Уиллоби, где было твое сердце, когда ты писал эти слова? Такая грубая насмешка! Эленор, можно ли оправдать его?» «Нет, Марианна, оправданий ему нет. И тем не менее это особо. Как знать, на что она способна?» И сколько времени тому назад все это было задумано и подстроено ею? Кто она такая? Кем она может быть? Хотя бы раз в наших разговорах он упомянул про какую-нибудь молодую красавицу среди своих знакомых. Ах, не про одну. Никогда. Он говорил со мной только обо мне. Опять наступило молчание. Марианна приходила во все большее волнение и, наконец, не смогла его сдержать. «Эленор». Я должна уехать домой. Я должна вернуться и утешить маму. Не можем ли мы отправиться завтра? Завтра, Марианна? Да. Для чего мне оставаться здесь? Я приехала только ради вылуби А теперь зачем мне быть здесь? Ради кого? Завтра уехать мы никак не можем. Мы обязаны миссис Дженнингс не только вежливостью, а ведь даже простая вежливость воспрещает столь спешный отъезд. Ну хорошо. Тогда послезавтра. Или еще через день. Но я не могу остаться здесь надолго. Остаться, чтобы терпеть расспросы и намеки всех этих людей? Миддлтоны, Палмеры. Как я снесу их жалость. Жалость женщины вроде леди мидлтонах что сказал бы на это он? элинор посоветовала ей снова прилечь. Она послушалась, но не нашла облегчения. Душевные и телесные страдания не оставляли ее ни на миг. Она металась на постели, рыдая все более иступленно. И сестре было все труднее помешать ей встать, так что она уже со страхом подумала, не позвать ли на помощь. Однако лавандовые капли, которые она в конце концов уговорила ее выпить, оказали некоторое действие, и до возвращения миссис Дженнингс Марианна лежала на адре своих мук тихо и неподвижно.